76. Наследник горы хищных птиц. Его звали Уминджу. Он был наследником горы хищных птиц. Хоть он и называл ее почтительно матушкой, она была его мачехой, а близнецы были его сводными сестрами. Все трое в нем души не чаяли, однако же, положа руку на сердце, любовь они проявляли до да нельзя причудливо. Ладно, еще сестры сороки, дурехи, вечно у них какие-то странные фантазии в голове на его счет. Но матушки сороки-то, солидной женщине, замужней женщине, не пристало подглядывать, заглядываться на пасанка. Они же родственники как-никак. И куда смотрит отец? Неужели не видит, как они обхаживают его сына? Не видит или намеренно закрывает глаза на эти маленькие, ничего себе маленькие, вольности? Уменьжу плеснул водой на лицо. Поглядел на мокрые ладони, взгляд его стал пустым на долю секунды. Если подумать, отец его тоже хорош. у джу раннее детство помнил плохо. Рос он, должно быть, счастливым ребенком, раз у него не сохранилось о том воспоминаний. Помнится ведь ясно лишь какие-то переломные моменты в жизни, не всегда приятные. Память его сохранила лишь один фрагмент детских воспоминаний — но у Умминчжу до сих пор не знал, как к нему относиться. Ему тогда было четыре года, едва оперившийся воронёнок. Матери он своей не помнил, она умерла вскоре после его рождения. Воспитывали его мамки-няньки, он рос не то чтобы избалованным ребенком, но балованным уж точно. Баобей — таково было его детское прозвище. Отец нес его куда-то за шиворот, У Умминчжу висел неподвижно, как кукла. Рядом бежали няньки и причитали — «Но ему же всего четыре года, он даже не слёток, он мал еще. «Я, Удунань, это в шесть лет сделал», — возразил отец с ноткой то ли гордости, то ли бахвальства в голосе. «А он мой сын, значит, он должен быть лучше меня». Он отнес его на высокий, втричжа на высотой помост, встал на краю, по-прежнему держа сына за шиворот. Внизу толпились хищные птицы, видно заранее созванные. У Менчужу слегка покачивался в руке, пока отец что-то говорил птицам. Он плохо помнил, о чем шла речь, что-то о его крыльях. А потом он просто взял и швырнул его с помоста. Не с размаху, но весьма решительно. У Менчужу, кувыркаясь, полетел вниз. Перепугался он, должно быть, знатно, но не помнил, чтобы плакал. Он тогда выпустил крылья впервые в жизни. До земли оставалось немного, подлететь не смог, потому шлепнулся кувырком озимь и разбил себе нос. Но встать он не успел, отец слетел с помоста, поднял его подмышки и высоко поднял сына над головой. Что он теперь, об землю его швырнуть собирался? — Я так и знал! — воскликнул отец, тряся сыном как куклой. — В нем пробудилась древняя кровь! Крылья у ребенка были еще коротенькие, цеплячий пух еще не весь сошел, но те перья, что уже выросли, были не и сине-чёрными, как у всех воронов, а с золотым отливом по внутренней стороне. Считалось, что такие бывают лишь у прямых потомков Зинь-У, золотого ворона, от которого, по легендам, происходили не только вороны, но и вообще все хищные птицы. Весьма сомнительное утверждение, если мыслить здраво, но когда птицы были здравомыслящими? Что это было? Слепая уверенность или попытка убийства? У Минчжу до сих пор не знал, как относиться к этому поступку отца. Нет, отец его любил, в этом у Минчжу не сомневался. Он его единственный сын и наследник клана воронов. А если бы крылья не раскрылись, что тогда? Нет, лучше об этом не думать. У Минчжу провел мокрыми ладонями по волосам, собрал их в хвост обычная его прическа и стал неспешно одеваться как и все вороны он любил носить черное но согласно его статусу на горе хищных птиц одежда его он предпочитал удобное дзансю мешковатому ханьфу, была расшита золотыми и серебряными нитями оружие он не носил ему ничто не угрожало здесь не считая чрезмерного любви обилия мальчики и сводных сестер у медджу вздохнул а ведь день еще только начался. Он вышел и, конечно же, увидел поджидавших его невдалеке женщин. У Си Цюэ, его мачеха, и две его сестры, Си Гунян и Цюэ Гунян, так и лучились доброжелательством. И в их искренности он нисколько не сомневался. Они его любили. Но он предпочел бы, чтобы его любили вдвое меньше. Матушка Сорока вежливо, но с укором в голосе сказал У Минчжу. Я же просил сестриц вести себя прилично, негоже незамужним девушкам прокрадываться в спальню к мужчине, пусть он и их брат. Обвинить в том же мачуху он не посмел, из сыновней почтительности, но понадеялся, и совершенно зря, что намек она поймет. Не уследила, — виновато улыбнулась у Сицуе. У Минчжу нисколько этому не удивился. Каждое утро повторялось одно и то же. «Матушка-сорока», — сказал он, подставляя ей локоть, чтобы она взялась за него. «Следите за ними получше. А что, если в следующий раз они проберутся в спальню к кому-то другому?» «Никогда!» — враз воскликнули сестры сороки Бровь у же удёрнулась. Он прекрасно понял, что под этим «никогда» подразумевалось. Вовсе не то, что они перестанут совершать набеги на его покое, а то, что они никогда и не посмотрят на другого мужчину. «Как тебе спалось?» Ласково спросила у Сицуэ, цепляясь за его локоть и не без торжества поглядывая на дочерей. Тем-то ни разу не посчастливилось взять брата под руку. Он за этим строго следил. «Хорошо», — с улыбкой отозвался у Минчжу. Но улыбка его была натянутой. Он лгал. Ему никогда не спалось хорошо. И дело было вовсе не в каждодневных вторжениях сестёр сорок в его спальню. Он даже был рад, что приходится пробуждаться раньше, чтобы предотвращать их домогательство. Ему снились кошмары, едва ли не каждую ночь. И, к сожалению, он слишком хорошо их помнил, чтобы забывать по